управляющий, говорил, что мой отец прекратил пользоваться паровиками, потому что это отнимало заработок у наших крестьян. Во время пахоты многие местные крестьяне приходили приработать лишние деньги. Они пахали однолинейными плугами с двумя лошадьми. Лошадей на рабочей конюшне было приблизительно 40, так что 16 или 18 плугов могли работать одновременно. Вывоз навоза оставлялся исключительно крестьянам с их собственными навозниками и лошадьми. Это давало выгодный заработок на неделю или две. Наша пахота, сенокос, уборка урожая, дергание льна никогда почти не совпадало с крестьянскими, потому что они всегда сеяли на неделю или две позднее. Так что это выходило очень удобно и для них, и для нас. Эти две недели оставляли крестьян свободными. Отец купил снопы вязки, не подумав. Это значило, что не нужно было нанимать женщин, вязать снопы, и, следовательно, бабы теряли 75 копеек в день, что для них значит очень много. Идиллия помещичей жизни, однако, разрушается, если задаться вопросом, почему крестьяне вынуждены были пропускать лучшие сроки пахоты. Мало земли, избыток рабочих рук. Поэтому-то нет смысла употреблять помещику трактора и сноповязалки. Поэтому-то выгодна дикость. А в конце концов имения становились неконкурентноспособны На моей памяти многое переменилось, пишет Волков-Муромцев. Столыпинские реформы, Крестьянский банк, кооперативы сильно изменили земледелие. Земли было много. Недалеко от нас было шесть разоренных имений, где и помещики, и все постройки исчезли. Земля тысячами десятин была на продажу. По Столыпинской реформе в наших краях цена на полевую десятину была установлена как максимум 80 рублей. Выплачивать надо было по закладной на 20 лет. Это выходило по 4 рубля в год Крестьянскому банку. Проценты на заем были 1,5%, что вместе... Выходило дешевле аренды. Вот тут очень важное для понимания реформы точка. Помещичье землевладение тоже разрушалось. Исчезало. Никакие трактора в сараях не могли остановить этого процесса. Античная дворянская Россия должна была пройти через неизбежное обновление, чтобы стать, нет, не новой Америкой, а новой Россией. В нашей округе крестьянам было экономически трудно покупать земледельческую утварь. Вложенный капитал был бы слишком велик на среднего размера деревню, в 21-22 двора. Следовательно, капитал должен быть кооперативный, который мог бы давать на прокат нужное оборудование на несколько деревень. Но кооперативные магазины и лавки в селах скоро стали успевать, и крестьяне Мало-помалу стали склоняться и к наему оборудования. Мой отец на сходе предложил, чтобы кооперативы купили бы веялки, молотилки всякого рода, ровики. И в 1911 году крестьяне решили попробовать. Первым стал покупать кооператив в деревне Хмелете, а за ним другие. Поддержали первыми, конечно, однодворцы. Их становилось все больше и больше после Столыпинских реформ, и тогда дело, конечно, ускорилось. Что мы слышали о Столыпинских кооперативах? А ведь сельская кооперация стала бурно развиваться именно тогда, без насилия, свойственного сталинскому кооперативному плану. Но вернемся в Петербург осени 1906 года. Столыпину удалось сделать невозможное – разорвать заколдованный круг». До него проведение реформ неизменно сопровождалось ослаблением власти, а следовавшие затем суровые меры останавливали реформы. Власть качалась и была малопродуктивна. Это свойство нового правительства породило надежду. Гучков, председатель ЦК Союза 17 октября, заявил в печати, что глубоко верит в Столыпина и далее, касаясь военно-полевых судов. «У нас идет междоусобная война, А законы войны всегда жестоки Для победы над революционным движением такие меры необходимы. Может быть, в Баку резня была бы предотвращена, если бы военно-полевому суду предавали лиц, захваченных с оружием. Все